Глава вторая. От бога ветер. В Сибири Юрку все тяготило, и эта белая ночь с ее обволакивающим жемчужным светом тоже казалась невыносимой. Юрка заворочился, сбросил с себя кафтан, поднялся и побрел на корму до щаника. Там у длинной рукояти сапцового руля на обносном брусе боком сидел Ерофей. и лузголь кедровые орешки. Юрк подобрал под лавкой берестяной ковш, наклонился за борт, держась за становой трос от мачты щеглы и зачерпнул обской воды. Не могу спать, дядя Ерофей, пожаловался он. Измучился себя пристраивать. Свет этот негасимый прямо душу сосет, глаза не закрыть. Лучше на полношном свету, чем в гнусе, возразил Ерофей. Спасаясь от гнуса, служилые люди ночевали в своем дощанике прямо на реке, на расстоянии от берега. Спустили Райну и спали на парусе, растащив его по доскам подмета на дне. Плечи и головы от света укрывали армяками и кожухами. Судёнушка стояла на якорнице, тихая вода изредка плескала в просмоленный борт. Перо руля безвольно вытянулась вниз по течению. Служила и храпели Ерофей краулил. Это был ладный, невысокий мужичок, на вид сразу хитрый и добродушный, по-детски большротый, с плотной и короткой русой броденкой. Как вы живете тут, дядя Ерофей, страдальчески спросил Юрк, по что, Господь, такую нелюдимую землю создал? Вечный день этот, мошка. Ну, не за все Бог виноват, рассудительно заметил Ерофей. Остики и народ здешние говорят, что гнус это пепел ведьмы, которую сожгли заживо. Он от сатаны, а от Бога ветер. Неоглядная опь простиралась на три стороны и таяла в розово голубом бессолнечном мареве. С четвёртой стороны виден был длинный невысокий берег, по которому ползла синеватая пелена, все, что к рассвету осталось от остяцких костров дымакуров. Из пелены торчали рогатые макушки чумов остяцкого селения Певлор, которому и плыли служилы. Дощаник сидел в оби, как в литой, и даже не отражался в воде. Ее и видно то не было этой воды. Лишь в долине, неосязаемый плюск старики вдруг зажигались пятна мягких от и сразу исчезали. Пространство рассеивалось в тонкой и прозрачной пустоте, но влажно ощущалось в каждом вздохе. Ты сам-то откуда, спросил Ерофей. Из Воронежа. А как в Березов занесло? Шведов привел. Буду здесь куковать, пока с ума не сдвинусь. В конце 1710 года турецкий султан объявил войну царю Петру. Дон оказался в опасности, и царю пришлось убрать оттуда тысячи шведских пленных, которые строили бастионы Азова и рубили корабли на верфях Воронежа. А в Кубани, где правил крымский хан, мятежные игнат казаки грозили ударить по Волге. И царь приказал уводить пленников с Адмиралтейских плотбищ Астрахани, из Саратова, Сызрани и Самары. К тому же, в феврале 1711 года раскрылся заговор шведов в Свияжске. В общем, Каролинов отправили подальше от соблазна бунт, в Сибирь. Юрк думал, что они доведут шведов до Тобольска и вернутся в Россию. Не тут-то было. Тобольск был переполнен пленными. Обер-комендант Бибиков рассылал их по другим своим городам: в Березов и Тару, в Сургут и Нарым, в Томск, Иркутск и Братск, в Енисейск, Якутск и Селенгинск. У Бибикова не хватало тобольских служилых людей, чтобы конвоировать такую орду, и всех солдат, которые приходили с пленными, оставляли в Сибири. Вот так Юрка и угодил в Березов. На верфях в Воронеже ничего хорошего, конечно, он не видел, но там хоть ночи бывают и теплее, и народу русского куда больше и нет гнуса. "Слышь, молодой", окликнул задумавшегося Юрку Ерофей. "А что у вас там командиры говорят? У нас слух пустили, будто царь приказал всех наших служилых по-новому в солдатов переверствовать". Ерофею было любопытно, что это за люди, солдат, и чем их армия отличается от войск. Вдруг томуж. Не дай бог, конечно. Обидно опять судьбу менять, ведь только-только устроился. Не знаю, пробурчал Юрк. Мне что? Не петь к царь первым такое затевает. Не выйдет у него не рожна, уверенно заявил Ерофей. Он спорил не с царем и не с юркой, а сам с собой. Ему не хотелось, чтобы царь отменил служилых людей, Такое уже бывало. Дед рассказывал Ерофею, что давным-давно воевода Хилков хотел переделать служивых в рейтаров. Привез из Москвы немецких полковников и полуполковников в бабьих платьях, привез ружья на крюках и мушкетоны с жаграми и принялся учреждать полки иноземного строя. Не вышло. Потом об этом Ерофею рассказывал уже отец. За перетряску взялся воевода Годунов. Урезал жалование ротмистрам и маёрам, отменил хлебную выдачу и начал строить линию крепостей, чтобы охраняться от степняков. Служилые вроде как должны были жить в этих крепостях и сами себя кормить. Тоже не вышел. У нас в Берёзове служилому человеку по прибору воевода 5 рублей в год платит. 6 ржи, Кисть столько же овса. А солдату сколько? «Солдатам дядя Ерофей совсем не платит. Ты же лошади не плачешь?» Лошь не сбежит. А служилый человек, ежели ему не платить, Уйдет через год, когда урочный срок закончится. Не знаю, как услужила ханас в солдаты, на всю жизнь забревают. Удерешь — поймают и повесят. При мне повесили одного. Служи, пока тебя полковник не спишет. А списывают по старости или коллег. Разве не знаешь? Ерофей не знал. Служил их людей, беломестных казаков и стрельцов он знал, а солдат нет. Когда восемь лет назад воевода Черкасский объявил по городам Сибири набор рекрутов в Тобольские и Томские полки, Ерофей Бык по прозвищу Колоброд пропадал в Туруханской тайге. Он считался гулящим человеком, не приписанным ни к делу, ни к месту, и болтался от Мангазеи до Албазина. На Турухане он зверовал, но ушел с промысла, слишком обдирали приказчики. Потом торговал с китайцами в Иркутске, из Якутска плавал на кочах за моржом, собирал ясак для воеводы Братска, рыл серебряные жилы на Кылыване. Последним его занятием был Бекатунский острог. Ерофей вступил в казенную артель, рубил лес, рыл канавы, ставил башни и честаколы. А потом с Алтайских гор спустились джунгары и напали на острог, Все сожгли, многих зарубили. Ерофей еле ноги унес. Приплелся в березов, и тут повезло. Воевода Толбузин принял его к себе. Так вы на вроде казаков, спросил Юрк. Казаки при своей земле, а мы своровые водово, куда пошлет, туда несемся. Казаки без безжаловне, но и под не платят, а мы на кошке. Хорошо вам, позавидовал Юрк. Да разве же, усмехнулся Ерофей. Я-то дурень сам думал к вам в солдаты нанец, а воз выберут каким-нибудь майором, заживу. В армии командиров не выбирают. Ладно, не помирай. Может, перелицуют вас в Сибири?» Ага, жди, когда рак свистнет, вздохнул Юрк. Что за рак? не понял Ерофей. Ну рак, который в реке живет. Такой вот, Юрк скрючил пальцы, изображая рачьи клешни. Клешни панцирь, хвост, усы. Тфу, пакость, с уверенностью Ерофей. Никогда не видел. У нас в Сибири таких тварей нету. А что там за ладья плывет?» — скинулся Ёрка, глядя Ерофею за плечо. Ерофей встревоженно повернулся. Вдали, в ясной мгле, словно между небом и землей, висела темная муха, другой дощаник под парусом. "Кажись, знаю, кто это", щурился, "сказал Ерофей. Бухарц. Кто такие?" Проныры хуже твоих раков. Будь рубят. Ерофей положил ладонь на рукоять руля. Кроме Ерофея с Юркой в дочанике было шестеро служилых Берёзовского острога и Исаул Полтиныч, командир. Служилые просыпаясь, зевали, крестили рты, с хрустом разгибали спины, черпали из за борта и умывались. К Ерофею пробрался Полтиныч. Почему думаешь, что бухарцы, спросил он. Сострежне сошли, значит, хотят причалить к Певлору. А к кому туда надо кроме бухарцев? Да и время ихнее лето. лето». «Багры готовь, вёсла вынимай, приказал Поltинович служалам. Служилые вытаскивали из под лавок весла и вкладывали в уключины, роняя лопасти в воду. Безмятежная и невидимая гладь реки в миг проявилась. подёрнулась кругами, заребила и стало ясно: вот синяя вода, вот синее небо. Полтинчо, работая локтями, вытянул с одна якорницу, многорукую корягу с привязанным камнем. Судёнышко закачалась. Не поднимая паруса, служилые веслами с натугой погнали дощаник навстречу бухарцам. Никита, а кто это бухарцы, спросил Юрка у соседнего гребца. Торговцы сибирские, басурмани. Мимо нашей казны скупают меха Остиков и в свою бухару отсылают. Разве нам дозволено? Им можно другим по бороде. Почему? Отлезь, раздраженно выдохнул Никита, налегая на весло. Точно бухарцы, сообщил Полтиныч. — Вижу Касымку. Тобольские бухарцы, которых возглавлял хаджа Касым, летом на судах объезжали становища инородцев на Аби ниже устья Иртыша и покупали пушнину. Лето худшее время для торговли мехами, поэтому тобольский воевода, теперь обер-комендант, и разрешал такой промысел. Потом в Тобольске бухарцы сдавали соболей и песцов приказчикам гостиного двора, те сортировали добычу красные с ученой нитью увязывали шкурки в сорока, заливали узел соргучом, ставили печать и брали с косымы пошлину. Хаджа Касым сидел в кресле, крытом ковром, и вел беседу с шейхом Авас-Баки, который сидел напротив в таком же ковровом кресле. Шейх с семейством недавно переехал в Тобольск из Ургенча, чтобы руководить здесь новым миктебом. школой открытой хаджой. Касым хотел показать достопочтенному Авазбаки селение инородцев, так как инородцам скоро неизбежно придется выбирать веру: Аллаху им поклониться или Христу. Но встреча со служилами не сулила бухарцам ничего хорошего. "Почему?" спросил шейх по-чагатайски. "Разве твои люди ведут себя недостойно?" Или ты нарушаешь русский закон? Нет, мой господин, ответил Косым, Неприязнь к нам нужна русским для того, чтобы легче было притеснять моих работников. «Сожалею, что тебе придется стать свидетелем неучтивости, но это дикая страна". Косым омыл лицо руками, соединив ладони под острой ухоженной бородкой, встал и подошел к борту дощаник. Два судна сближались. Ерофей подруливал четверо служилых гребли, а двое достали багры и готовились подцепить дощаник бухарцев. Полтиныч стоял возле носовой упруги и держал в руках лёгкий кованный якорь кошку на тонкой снасти, чтобы забросить его, если багры не дотянутся. — Косымка из Тобольска, окликнул Полтиныч. — Не ошибся я. Ты не ошибся, добрый человек, ответил Хаджа Касым по-русски. А вы кто будете? Служилые люди воеводы Толбузина. «Нынче положено говорить: коменданта Толбузина, мой друг", вежливо уточнил Касым. «Нынче положено говорить. Давай, что взял, Касымка? Касым открыт стоял перед русскими, красивый, широкоплечий, В синем кафтане-чапане затейливая вышивкой по рукавам, подпоясной дорогим кушаком из красного шелка, голову Касым повязал небольшой походный челмой из синего холста. Ветер пошевелил хвост челмы. "Я торгую по закону, уважаемый", сдержанно сказал Касым. "Здесь я закон", самодовольно заявил Полтиныч. Косым по за пазуху и вытащил сложный в четверть лист. Господин Обер-комендант милостиво приказал своему песцу снять для меня копию с указа царя Петра, в котором царь подтверждает давние права бухарцев на торговлю со стеками. Вот эта бумага, она с печатью. Предусмотрительный стервец, хмыкнул Ерофей. Он с любопытством присматривался к бухарцам по привычке гулящего человека, не пригодится ли знакомство. Вроде крепкий хозяин, косым. Воевода Толбузин приказал мне по второму кругу остяков ободрать. По Березовский уезд, не Тобольский. Ломал Косым Аполтоныч. Твой хабар это мой хабар. Я ведь и силком забрать могу. Это слова разбойника, а не воина. Они не коснулись моего слуха. Грибцы бухарцы не вынимали весел из воды, чтобы в случае нападения отталкивать дощаник русских. Один из грибцов незаметно вытащил из ножен на поясе кинжал и положил рядом с собой на скамейку. Рулевой бухарцев наматывал на кулак ремень. А вас баки внимательно слушал, склонив голову в белой челме. Два дощаника медленно двигались вниз по течению. Поltinoch озадаченно покачивал в руках якорь-кошку на веревке. Не поделишься, значит, с угрозой спросил он. Тогда я тебя дальше не пущу. Угребай, высвоясь». Я пожалуюсь на тебя в Тобольске обер-коменданту Бибикову. Да хоть Магомету, ухмыльнулся Πολтиноч. Вот этот благородный старец, шейх Авазбаки, Косым указал на шейха. Он привез из Ургенча щедрые подарки для обер-комендант. И обер-коменданту не понравится, что его гостя прогнали как собаку. Не пужай, пуженый. Опивор тебе не отдам, это моя добыча. АсsetStateское селение Пивлор лежало вдали на берегу. Не догадывайся, что сейчас русские делят его с бухарцами. Хорошо, сдержанно произнес Хаджа Касым. Будь по-твоему. Касым оглянулся на своих гребцов и рулевого. Поверните парус, приказал он по-чигатайски. Мы возвращаемся. Касым был взбешён, что его унизили при работниках и при шейхе, но не дрогнуло лицом. «Придет время, и воевода Толбузин заплатит ему. Дощаники начали потихоньку расходиться друг от друга. Ну и лады тогда, с облегчением сказал Поltиныч со стуком бросил кошку на дно. Касымк всех остяков впереди уже обобрал, значит, мы тоже домой поедем. Вот только певлор еще обыщем. Руль на берег, Колоброд. Увы, и без того, сапоги сафьяновые, рассудительно заметил служилый Никита, толкая весло.